пока он ко мне не присоединился, не касался оружия. Если вопрос в том, что адвокат Гашена наплел вашим людям, будто я подложил улику, это чепуха. Пистолет находился там, где я его нашел. К тому же, кроме пистолета, у нас на Гашена есть много другого. Мотивы, отпечатки. С какой стати мне подбрасывать пистолет? Чтобы уж все было наверняка, заметил Грейди. Воск с презрением посмотрел на него. Метод ФБР. Бросить все дела и устроить охоту на лос-анджелесского полицейского. Стоит какому-нибудь бандиту кинуть кость. Скажите, они что, назначают ежегодный бонус, если вам удается пришпилить копа? А если копа из Лос-Анджелеса, бонус, наверное, удваивается. Да пошли вы подальше, Грейди. Я-то пойду, а вот вы отвечаете на вопросы. В таком случае вы их задавайте. Семелос кивнул, будто признавая, что босс повел в счете.